Глава 23 Перед поездкой мы заехали на заправочную станцию, чтобы напитать магический кристалл энергией. И после этого отправились в столицу Томского княжества. С собой у нас был один арбалет и несколько ножей. Еще перед выездом Краснов объяснил, что из-за огнестрела могут возникнуть проблемы с местной властью, поэтому я ограничился малым, понадеявшись только на свои силы. Весь план состоял в том, чтобы выследить барона Зимина, провести его до дома и уже там задать один единственный вопрос и покончить с ним навсегда. Ничего сложного. Для этого мне не нужно оружие. До Томска было чуть больше 130 километров. Так что... «Времени для разговоров у нас было предостаточно». В общем так, Надя устроилась поудобней и посмотрела на меня поверх очков. Сейчас от той дерзкой девчонки, что была в ресторане, не осталось и следа. Передо мной сидела деловая, уверенная в себе девушка и профессионал до мозга костей. «Разобралась я с твоими долгами». Надя хмыкнула и, отвернувшись, уставилась в окно. Не понял, что это сейчас было. Я уже подался вперед, чтобы спросить об этом, как девушка вдруг резко повернулась и, ткнув меня пальцем, рассмеялась. Так и знала, что с тобой это сработает. Ха -ха -ха. Надя сложила губы бантиком и сдвинула бровки. Ну, не обижайся, Гриш. Я всегда так шучу над друзьями. Я все больше убеждаю, что не ошибся с выбором этой девушки. С ней я ощущаю себя намного моложе. Я понял. Так, на чем я остановилась? А, вспомнила. Как я и говорила, все долги рода — это фикция. «Моя подруга из архива нарыла очень интересный документ, где стоит подпись твоего отца. С датой, разумеется. Так вот, там указана дата позже официальной гибели твоего отца». «То есть кто-то забрал себе деньги и подделал подпись?» «Ты угадал». «А чья это подпись, можно узнать?» «Увы, там все запутано. Даже Ольга не смогла выяснить». «Получается, мой отец и человек, расписавшийся за него, чем-то связаны. Если я найду его, то смогу разузнать подробности о смерти отца». «Так вот, Ольга уже изъяла документы. Она даст их нам. А потом остается только обратиться в суд и оспорить долги и арест на твое имущество. Как все просто оказывается», — заключил я. Надя немного склонилась и шепнула мне на ухо, отчего по спине побежали мурашки. «Вот хитрюшка. Знает, как манипулировать мужчинами. Ольга очень рисковала, доставая эти документы. Так что, само собой, я плачу ей за риск, как и тебе за твою работу. Оставшийся путь мы провели в разговорах». Я расспрашивал Надю о разных вещах, она с удовольствием рассказывала мне о них. Я также знаю, как можно манипулировать женщиной, дав ей возможность почувствовать себя экспертом. Томск оказался достаточно большим городом. Болотный, по сравнению с ним, просто поселок. Сначала мы ехали по частному сектору, где по обе стороны от дороги возвышались роскошные особняки аристократов. Только вот выглядели они странно. Никаких рвов и высоких стен с бойницами. Даже казарм с охраной нет. Хотя о чем это я? Здесь не дремучие средневековье, в котором я провел всю свою долгую жизнь. После роскошных особняков пошла череда многоэтажных строений, и они поистине меня удивили. В моем мире таких высоких зданий не было, разве что башни в замках. Мы остановились у неприметного кафе вдали от оживленных перекрестков. Ольга, подруга Нади, должна была подойти с минуту на минуту. Мы только закончили делать заказ, как двери кафе распахнулись, и в зал вошла растрепанная девушка, одетая в растянутый свитер и широкие брюки. Волосы на голове были собраны в кубышку, из которой торчала ручка. Необычная девушка. Именно такой я представлял сотрудницу архива. Ее работа всегда находится с ней. Всем привет! Я Оля. Девушка приветливо улыбнулась и уселась на свободный стул. Мы поздоровались, и когда официант расставил тарелки с едой, перешли к разговору. «Вот те бумаги, о которых ты меня просила», — Оля положила перед Надей папку. «Пришлось маленько попотеть». Я незаметно кивнул Краснову, и тот придвинул к девушке заранее подготовленный конверт с тремя тысячами рублей. Как заверила Надя, это немного больше, чем принятая плата за подобные услуги. Но достаточно, чтобы человек не задавал лишних вопросов. Все же Ольгу мы использовали вслепую, хоть ничего криминального она и не делала. Просто достала уже никому не нужные документы и передала их владельцу долга. «Спасибо, дорогая. Надя быстро сунула папку с документами в сумку». «Помнишь, ты мне рассказывала про своего парня и про того Зимина, на которого он постоянно жаловался?» «Да не за что, подруга! Для тебя все что угодно!» Ольга улыбнулась и сделала какой-то жест рукой, якобы все в порядке, просто я сама такая. «А, так мы давно расстались. Ну, как давно? Вчера». «Значит, он все-таки решил увольняться?» — расстроенно спросила Надя. «Как видишь...» — Оля развела руками, показывая свою одежду. «С его квартиры я съехала. Сняла комнату. Даже воды нет мыться толком. Но это ладно. Чего хотел «Мой друг...» — Надя кивнула на меня. «Только переехал в город и хочет вступить в этот клуб. Вот хотели узнать, что для этого нужно». Фу, я думала, что-то серьезное. Да ничего секретного в этом клубе нет». «Приносишь трофей, желательно какой-нибудь ранговый, и тебя в него принимают. А, да, чуть не забыла, простолюдинь туда не берут. Так что прости, подруга». Ольга с жалостью посмотрела на меня. Мы с Надей переглянулись, и я решил до конца доигрывать отведенную мне роль. «Ну, барменом туда можно устроиться?» «Барменом можно. Как раз вместо моего парня устроишься. Бывшего парня. Он там последние дни дорабатывает». «А как он выглядит?» «Высокий, рыжий, очки носит». Оля подняла глаза, копаясь в памяти. «На ухе сережка какая-то. Обычный хмырь, в общем». В полупустом кафе раздался смех. Мы просидели еще немного и, вычистив тарелки подчистую, отправились в гостиницу, которую по дороге забронировала Надя. Постоялый двор находился в одном квартале от клуба выдающихся охотников. Наши номера находились друг напротив друга, на случай, если на нас кто-нибудь нападет. Мало ли... Дождавшись шести вечера, когда в подобные заведения начинают стекаться аристократы со всем своим окружением, я закинул сумку с лосиными рогами на плечо и отправился в клуб. Оружие я оставил в номере, там мне оно не понадобится. Немного побродил по окрестным улицам и заковулкам, изучая расположение домов, пути отхода и места скопления людей, чтобы в дальнейшем грамотно прокладывать маршрут. В одном из тупиков взгляд упал на контейнеры с мусором, за которыми кучей лежали дохлые голуби. Я некоторое время сомневался, стоит ли обращаться к своим способностям, потому что мощности моего ядра едва хватит, чтобы тянуть на себе нежить. Но куда ни к романту без его молчаливых помощников? Посмотрел по сторонам, сгреб два трупика и укрылся в тени тупика. Сейчас главное не переборщить с энергией. На скорую руку провел анализ состояния тел, влил немного энергии и установил два простейших поведенческих слепка. Когда убедился, что зомби-голуби могут полноценно летать, а я могу видеть их глазами, влил в них всю оставшуюся энергию и отправил в полет. Все, теперь только ждать. Надеюсь, одного дня хватит, чтобы найти этого Зимина. Я поправил на плечо рюкзак и направился к дверям клуба, возле которых, присев на высокий стул, лениво сидел охранник. Он устало оглядел меня с головы до ног и цыкнул. Мол, припешься тут, оборванец. Я и вправду был одет в обычную стеганую куртку, ту, что мне выдали после бани штаны и армейские ботинки. Типичная сельская одежда, в которой зачастую ходят простолюдины. Охранник только оторвал от высокого стула задницу, видимо, намереваясь выставить меня за порог, как его взгляд упал на фамильный перстень, крепко сидящий на моем указательном пальце. Он сразу же изменился в лице и, услужливо поклонившись, сделал приглашающий жест. — Прошу вас, господин, проходите. Я поправил сумку с рогами на плече и коротко кивнул. В знак благодарности. Хотя первой моей мыслью было накинуть на мужика какое-нибудь несмертельное проклятие. Например, пожизненно геморрой, что больше не мог садиться, но, к сожалению, из-за одной очень плохой богини у меня теперь нет такой возможности. Фае клуба было немноголюдно. Пятеро мужчин у гардероба в роскошных одеждах, которые, наверное, стоят не меньше моего села. Дама у зеркала и сам гардеробщик. Великовозрастный мужчина с тараканьими усами и в белых перчатках. Слева от входа располагалась стойка администратора с дремавшим на ней рыжим парнем в очках в таких же белых перчатках. На вид ему было не больше двадцати. «Я по-царски протопал через все фойе и бесцеремонно бухнул сумкой о столешницу. Не терплю, когда люди занимают не свое место. Ну, не нравится тебе эта работа, найди другую!» Парень лениво поднял глаза. «Хотите подать заявку на вступление в клуб?» Ха С плохо скрываемой издевкой произнес он. «Неужели так сложно проявить немного уважения к хорошему человеку, даже если тот одет не в дорогой костюм?» «Да», — сухо ответил я, и также небрежно расстегнул сумку, из которой наружу вылезла лопатка лосиных рогов. «Что это?» — продолжил раздражать меня сопляк. «Лосиные рога, очевидно же». «И что же мне с ними делать, сударь? Повесить на стену?» Парень посмотрел на меня поверх очков. «Так, ладно». Я схватился за рога и шмякнул ими о стойку так, что все присутствующие в фойе обернулись. Стоящий перед гардеробом аристократ с прилизанной к колбу челкой громко рассмеялся и выкрикнул. Ха -ха, вы, наверное, ошиблись дверью! Сброшенные лосиные рога принимаются в барахолке!» Сострил он, скидывая с плеч пальто. «Ну надо же, что ни день, то какое-нибудь чудо! Не обращай на него внимания, Зигмунд, просто спи дальше, и все!» В зале раздался смех. Я тоже посмеялся над шуткой, но все же повернулся к администратору. «С тем высокомерным засранцем я разберусь чуть позже!» «Если вы не знаете, уважаемый, то эти рога принадлежат вон тому господину, с челкой, как у лося», — нарочито громко произнес я, кивая на того самого аристократа, остро подшутившего надо мной. «Что вообще здесь за мода такая? Рыжий отвесил челюсть, смотря то на аристократа с челкой, то на меня, но так ничего ответить и не смог». В снова раздался смех, на этот раз смеялись уже не все. Оскорбленный Аристо шагнул уже было ко мне, но ему что-то шепнули на ухо, и он успокоился, злобно зыркнув своими глазками. «Шутка!» — я широко улыбнулся и продолжил. «Эти рога принадлежали убитому мной аномальному лосю, вышедшему из пробоя десятого уровня, ну или выше, не знаю». вое наступила тишина. Даже дувшийся на меня аристократ Лось вытянул шею, чтобы выяснить больше подробностей. Я перевел взгляд на администратора. Не пойму, десятый уровень — это слишком много или, наоборот, мало? Минуточку, молодой человек. Парнишка изменился в лице и скрылся в подсобке. Через пару минут оттуда вышел другой сотрудник. По внешнему виду было понятно, что передо мной начальник этого рыжего растяпы, и, как минимум, он имеет баронский титул. Высокий, крепкий мужик, лет за шестьдесят, с бакимбардами и короткими черными волосами с проседью. Он внимательно посмотрел на меня, потом на перстень и ткнул пальцем в раскрытый перед ним журнал. «Ты уверен, что этого молодого господина нет в списке членов клуба?» «Простите, ваше благородие, я не проверял. Я вижу его здесь впервые, потому и подумал, что...» «Зигмунд, я тебе триста раз говорил, что члены клуба могут прийти прямо с пробоя. Что в этом сложного? А если князь заявится с охотой во всей своей броне, тоже будешь нос воротить?» Строго проговорил управляющий, а это был, несомненно, именно он. Прошу простить за поведение нашего администратора. Он собирается увольняться и потому позволил себе немного лишнего. Да я б сказал много. Погоди, что он сказал? Собирался увольняться? Рыжеволосый, худой, сережкой на левом ухе. По описанию, вылитый парень подруги Нади. Я что, помог уволиться своему информатору? Только он не бармен, а простой администратор на входе. Забавно получилось. Нарочно не придумаешь. Старый барон вежливо улыбнулся. Я могу узнать ваше имя? Григорий Афанасьевич Пугачев, свободный граф с вольных земель. Стесняться я не стал, а потому сказал так, как считаю сам. Управляющий приподнял брови и пробежался глазами по страницам. «Я здесь впервые», — на всякий случай повторил я, «и хотел бы узнать, какие регалии и преференции полагаются членам вашего клуба». После того, как я назвал свое имя, один из стоящих у гардероба аристократов бросил на меня подозрительный взгляд и быстро скрылся за дверями, ведущими в гостевой зал. «Я все вам расскажу, но сначала позвольте осмотреть ваш трофей». Управляющий нацепил на глаз Пенсне и вопросительно посмотрел на меня. «Разумеется, для этого я и принес его». Я улыбнулся в ответ. Управляющий сунул руку под стол и достал какой-то странный предмет, похожий на кристофон, приложил его к спилу рогов и внимательно всмотрелся в показатели на экране. Его брови снова поползли вверх. Показания на счетчике уровня аномальности показывают положительный результат. Рога действительно с пробоя? «Только не десятого уровня, а двенадцатого!» Я почувствовал, как собрал на себе все внимание. «Неужели двенадцатый уровень — это так много, с учетом, что я справился с ним с ядром третьего уровня, пусть даже при помощи двух неодаренных?» «Ну что ж, ваш трофей позволяет вам стать членом клуба выдающихся охотников!» Торжественно произнес управляющий. «Благодарю вас. Я не сомневался. Не стал скромничать я. Мне уже надоело это представление, и хотелось поскорее попасть за те высокие двери. Неизвестно, сколько здесь придется проторчать, чтобы увидеть этого Зимина. Сейчас я впишу ваши данные в журнал и сделаю несколько фотографий. После этого мы обсудим стоимость вашего трофея». На этот раз он откровенно заигрывал. Надеюсь, вы станете нашим постоянным клиентом. Надеюсь. Если меня устроят ваши цены. О, молодой человек, сейчас я вам все объясню. Первые несколько трофеев мы покупаем по цене ниже рыночной, но за последующие гарантируем очень высокую цену. Она вам точно понравится. На некоторые экземпляры она может быть на 10, а то и на 15% выше, чем у конкурентов. Интересно получается. Даже не думал, что клуб скупает трофей. Если цены действительно будут такими выгодными, то есть смысл сливать сюда часть добытого. И еще продолжил управляющий. Для постоянных клиентов у нас действует ряд преимуществ, но об этом позже, потому что они индивидуальны для каждого. Закончив оформление, управляющий сфотографировал меня и трофей, а потом торжественно вручил мне какую-то карточку с гербом клуба. Прошу вас, господин Пугачев. Карточка, я так понимаю, своеобразный пропуск в это элитное сообщество и гарант в получении всех его преимуществ. По итогу лосиные рога ушли за 10 тысяч рублей. Это было несколько больше, чем я рассчитывал, но вида, что удивлен, не подал. После успешно заключенной сделки я направился к высоким двустворчатым дверям, из-за которых доносился женский смех и слышался перезвон бокалов. Ничего сложного. Обычно, чтобы попасть в подобные сообщества, требуется соблюсти ряд практически невыполнимых условий, отчего престиж этого заведения возрастает в разы. Здесь же достаточно было титула и высокорангового трофея. В гостевом зале оказалось весьма прилично. Высокие окна с мозаикой, многоуровневые люстры, на стенах по периметру головы монстров, в центре зала три гигантских чучела каких-то тварей, все в два раза выше моего лося. У дальней стены что-то похожее на вольер, только вместо собачек за клетками расхаживали чудовища из пробоев. Я взял у проходящего мимо официента бокал с какой-то шипучей жидкостью и пригубил. Фу! Как можно жрать столько сахара? Это же прямая дорога на тот свет. Хорошо, что мне это не грозит. В целом, обстановка располагает к приятному времяпрепровождению. Смех, выпивка, бессмысленные разговоры. Сто лет не бывал на подобных мероприятиях. Не стоит отказывать себе в удовольствии на время окунуться в богемную жизнь, тем более это лучшее прикрытие, чтобы найти этого мудака Зимина, проследить до дома, допросить, а после со спокойной душой отправить его к праотцам. Не зря над зданием клуба кружили два моих голубя-шпиона. Впрочем, заскучать мне не дали. Я стоял у высокого окна и рассматривал проходящих мимо гостей, когда одна из высокородных девиц вдруг остановилась и внимательно всмотрелась в мое лицо. Она ничего, чувствуется благородная стать. Высокий лоб, прямой нос, белая кожа, аккуратные, но чувственные губы. Под строгим обтягивающим платьем небольшая грудь. В руках элегантная сумочка. Весь ее вид намекал на высокое положение в обществе. За спиной девушки маячили пара телохранителей, которые сразу же впились в меня оценивающим взглядом. «Григорий? Это ведь вы? Не ожидала вас здесь увидеть». Я старательно пытался вспомнить имя этой дамы, но так ничего и не вышло. Перед глазами вставала белая пелена с расплывчатыми образами. Наверное, в прошлом нас что-то и связывало, но было это так скоротечно, что воспоминания об этом попросту стерлись. «Мы знакомы?» «Марина, дочь графа Тимирязева, два года назад вы заступились за меня, когда одна пьяная мразь решила, что я его игрушка. Вы случайно убили его во время драки. Теперь вспомнили?» А вот это уже любопытно. Забытое прошлое само напомнило о себе, подкинув мне эту симпатичную девушку. Ответить я не успел. Люди вокруг вдруг шарахнули в стороны. и я почувствовал за спиной чье-то присутствие. «Граф Григорий Афанасьевич Пугачев?» Я обернулся. Передо мной стояли три жандарма с жетонами Томского княжества. Тот, что ближе всех, капитан, если я правильно разбираюсь в знаках отличия. В руках он держал какую-то бумажку. «Все верно. Чем обязан?» «Граф Пугачев, вы арестованы за убийство Ляхова Сергея Михайловича с посмертным глумлением над телом погибшего. Прошу вас, сдайте оружие и вытяните вперед руки. Сопротивление бесполезно. Здание оцеплено». Я встретился взглядом с Мариной и улыбнулся. «Да пожалуйста, мне не привыкать».